Глава одиннадцатая. Подарки не закончились. «Братиш, ты чего не ешь?» – спрашивает Друбман, первый командир красных мечей. Три полуракхаса сидят на ковре у очага, сложенного из комков глины посреди шатра. Дым от костра уносится вверх и пропадает в отверстие в потолке. Друбман решил совместить приятное с полезным – Позвал третьего брата, Крибера, на совещание, да и кликнул повара, чтобы зарезал козлодое. И вот сидят три командира рутьеров, каждый с сырой козьей ногой на медной тарелке, и только один младший брат не торопится начинать рвать зубами сырое мясо. «Да что-то аппетита нет на ночь глядя», — произносит Берман, смотря как два других родственника с аппетитом уминают ракхасские деликатесы, а затем запивают вонючей брагой. «И пить не тянет!» Крибер хлопает Бермана по спине и с удивлением ойкает, отдернув широкую пятерню. Звук глухого хлопка разносится по шатру. «Брат, ты прям как гранитный! Ну и каменная же у тебя спина!» «Пей сырые яйца, чихуястреба по утрам, и таким же будешь, брат», — отвечает Берман. «Давай что ли расскажу о деле-то». «Погоди! Сначала давай поборемся, братишка!» Не успокаивается Крибер, откладывая начатую ногу и вставая на свободном пятачке. «Сейчас я покажу тебе настоящую крепость мышц, сосунок, и поломаю заодно пару твоих ребер!» Ха -ха Берман со вздохом встает и, резко схватив Крибера за локоть и спину, одним резким рывком выкидывает его в полок, застилающий дверной проем. Средний брат улетает из шатра и с грохотом и ором падает на кого-то. «Итак, давай к делу». Берман, как ни в чем не бывало, садится на место улетевшего брата на ковре. «Давай, давай», — соглашается Друбман с азартным огоньком в глазах. «Говоришь, тебе на пути к каменолому не попались козиды?» «Черные козиды, пара беженцев», — кивает Берман. «В общем, я немного попытал карликов, пощекотал их калеными щипцами». Друбман, понимающе усмехается. У него это тоже любимый способ допроса, да и развлечения заодно. И выяснил, что у черных козидов не осталось воинов, зато полно припасов и золота. Много золота. «А как же червь?» Ёжица Друбман хоть и загорелся при слове золота «Червя больше нет, прикинь. Он помер в войне с белыми козидами», сообщает Берман. «И кратозверей тоже почти нет. И самих бородачей осталось Гулькин хвост. Сейчас, считай, сокровищниц почти без охраны. Белые козиды хорошо их потрепали» никакие крестьяне за еписа не сравнятся с такой халявой. «А у карликов ведь правда полно денег!» В предвкушении чуть ли не облизывается Друбман, но все еще сомневается. «Блин, не рискованно или соваться в эти пещеры?» «Золото!» — повторяет Берман как мантру. «У карликов много золота. Прям очень много золота. Да, но просто до хренища золота!» «Точно!» Друбман откидывает последние сомнения. «Молодец, брат! Хорошо разведал! А то!» Показывает большой палец Берман, но командир красных явно не понимает и неместный жест. В шатер возвращается Крибер с шишаком на лбу, похрамывая на левую ногу, но с довольной улыбой Средний брат заявляется не один, а приводит с собой трех потрепанного вида девиц. «А я тут сыпочек привел!» Щерит ушибленный Пол Ракхас. «Может, это...» «Развлечемся!» Друбман опять впадает в задумчивость. Берман же при взгляде на приведенных сударыней перекашивается в лице. «Нет, я все понимаю. Конечно, о вкусах не спорят, но все же у этих недорокхасов они очень специфические. Причем дамы явно носят на себе венерические даже не букеты, а целые плантации. Что хотите, делаете но на знакомство с ними я не подписывался». И сбрасывать каменный доспех, что держу под образом почившего Бермана, точно не буду. <къем> брат, а как же золото? Толкаю локтем в бок Друбмана, которого явно заинтересовали дамы. Белые козиды могут успеть вперед нас. Правильно, брат. Огромный полуракхаз, стряхнув головой, встает и хватается за стоящий в углу двуручный меч. Некогда развлекаться. Золото не ждет. Выходим немедленно. Крибер, буди глашатаев. Спустя пару минут уже со всех сторон гудят трубы и ракочут барабаны. Огромный лагерь спешно собирается и двигается в спустившейся тьме на восток. Три сотни наемников ведут себя вполне дисциплинированно и шагают в быстром темпе. Все же почти все рутьеры — физики, обладающие огромной выносливостью и в скорости, не уступят мулам. Достичь первых отрогов удается за тройку часов, благо лагерь был недалеко. Ряды сопок и холмов остаются позади — И когда граница владения черных козидов уже точно пройдена, словно из земли со всех сторон вылезают стаи кротозверей. Мощные черные твари накидываются с тыла и флангов, и продвижение войска прекращается, наемники принимают бой. Сами по себе кротозвери не вызывают и ни у кого удивления. Но когда им на подмогу бросаются еще и орды бигусов, я убеждаюсь в своевременности затеи. Черные козиды опять принялись за свое и снова разводят рогатых обезьян. Вот ничему не учатся бородачи. Пока бигусов, судя по всему, развелось не больше сотни. Захватить Будовск не хватит даже близко, но тенденция налицо. Что же, сегодня карлики лишатся своего рогатого поголовья. Вовремя я заглянул. Вокруг кипит яростное сражение. Наемники справляются с неистовым врагом, но победа достается нелегко, с десятками потерь. Полуракхас командиры держатся в стороне и не участвуют в баталии. Мы едем на мощных шестилапках и лишь наблюдаем за бойней вокруг. Вскоре последняя тварь падает замертво. Только на этом битва не заканчивается, а только наоборот. Казиды всего лишь отвлекали наемников зверями, а сами в это время прикатили свои огромные самодвижущиеся катапульты. «Огонь!» — раздается далекий басистый крик, и десятки тяжелых ядер обрушиваются на войско. Вспыхивают защитные поля но залп следует за залпом, а у ближайших сопок уже собирается хирт закованных в железо карликов. Казидов совсем немного, не больше полусотни. Все же мои давние диверсии в подземном городе сильно сточили число их воинов. Но, надо признать, карлики действуют умно. Сначала травля зверями, затем массированный обстрел, а на десерт боевые топоры. В общем, у не очень умных рутьеров нет никаких шансов, как и планировалось. Брат! Яростный ор Друбмана звуковой волной едва не скидывает меня с коня. Что ты там говорил про сокровище без охраны? Ну, а что ты хотел? Я невозмутимо пожимаю плечами. Конечно, это тебе не крестьян грабить. Ах ты засранец! Друбман с громогласным воплем обнажает своего двуручного монстра и при шпоре в коня бросается на меня. Но не добирается. Я беру под контроль его шестилапку и заставляю встать на дыбы. Огромный полуракхас летает с седла и глухо бьется об землю, как мешок с навозом. «Ну, братишка! Я тебя на куски порву!» Воет Друбман, поднимаясь. «Не брат ты мне!» — огурец зеленожопый. Ментальным приказом отодвигаю лошадку в сторону, и когда невинная животина оказывается вне зоны столкновения, обрушиваю на Друбмана двойной голод тьмы. Такой удар здоровяку не пережить, артефакты погаснут раньше. «Вон, уже погасли». Тем временем офигевший Крибер лишь очумело глазеет на облако скрижащущего мрака и потирает шишак на лбу. Нападать он, похоже, не собирается. «Покеда!» Махнув ему, я припускаю шестилапку к дальнему флангу оставшихся наемников. Дождавшись, когда защитное поле сломается под очередным обстрелом, покидаю группировку и несусь прочь с поля сражения. Мой покров тьмы сливается с ночью, я невидимкой пересекаю расстояние до степи за отрогами. Больше в горах мне делать нечего. О группировке красных мечей можно забыть. Правда, остается небольшая проблема черных козидов. Но после сегодняшнего от карликов останется лишь малая шайка. Ни кратозверей, ни бигусов. Поэтому надо передать весточку новому королю белых козидов, пускай займется кровными врагами. Я это сделаю через царских охотников. Хотя, если Степан захочет, то и сам пойдет на черных. Его сил хватит с лихвой, а Георгиевский орден отчему не помешает. Ближайшую нору обнаруживаю с помощью дара скандра Но все равно приходится скакать до портала часа четыре. Столь долгих марафонов на седле у меня еще не было. Но, видимо, в медовом месяце все нужно попробовать. Добираюсь домой чуть ли не под утро. Так на шести лапки и перескакиваю в усадьбу. Лень было еще сворачивать в гвардейскую базу за тачкой. Ух, ну и трудная ночка. Впрочем, на самом деле я очень даже доволен. А почему бы нет? За одну ночь уничтожил группировку средневековых бандитов, обессилел черных карликов, создал почву для добрососедских отношений за Еписом, ну и приобрел матрицу полуракхаса, что в перспективе поможет разобраться в ракхасской магии. А про магический гемонит и говорить нечего. Один прибыток, только и поспать надо. Опа, а постель-то моя занята. Четырьмя женами, у которых полное право на это есть. Причем не спят нифига, видно, меня ждали. Сейчас смотрят бессонными красненькими глазами и обрадованно улыбаются. «Даня, Даня, тянутся ко мне, гладят, обнимают, а я уже ни на что не обращаю внимания». Быстро раздевшись, просто падаю между ними, засыпаю и вижу свой десятый сон. Поспал всего три часа. По идее, моему организму больше и не надо. Да и то могу периодически запросто устраивать себе бессонные ночи без какого-либо вреда. Но поспать я люблю, как и кушать. И вот, умяв приготовленный Леной омлет с беконом, я связываю с дедом Досаром через связь амулет. Надо же проверить обстановку в заеписи. Что ж, оказывается, в Заеписе e все за... Заепись. E Выясняется, что магистрат и сам не на шутку переживал насчет красных мечей. Через свою разведку городская стража узнала о планах рутьеров разорить крестьянские хозяйства, но не имела достаточных сил, чтобы предотвратить грабежи. А тут такое чудо. Наемники, как дебилы, полезли на черных козидов и почти все полегли. Но Гереса, придерживая булаву на плече, пришла в магистрат и доходчиво объяснила, что вовсе это не чудо, а уважаемый господин Филин. Как итог, магистрат невольно заинтересовался неизвестным благотворителем и его возможными предложениями. Новости хорошие. Но теперь надо правильно воспользоваться ситуацией. А именно, побыстрее отправить в ЗАИПИ своих представителей, конечно, в сопровождении мощного отряда гвардейцев. Может, пускай едут в командировку менеджера из Москвы? Хотя нет. Есть же Эльдар Янерев. Он хитрый жук и отлично справится с переговорами. А почему бы нет? Не все же мне лично бегать на ту сторону по каждому мелкому вопросу. А Эльдар теперь мститель. Мы с ним в одной коалиции. Да и формально он отвечает за Русичей, пока меня нет. Потом, уже когда делегаты все обсудят, и я встречусь с магистратом. Да, хороший план. А Алиси с Василисой велю найти людей Эльдару в помощь. Его же нужно проконсультировать, какие товары может предложить род Вещих Филиновых. Решено, сделано. Всего 10 минут ушло. Заодно по телефону пообщался с помощницами, а то стильные бизнес-леди уже успели соскучиться по своему шефу, как выразилась Алиса. Приятно, приятно. Затем сообщаю Степану последние новости о черных козидах. Отчим благодарит за успешную операцию и обещает принять немедленные меры, а также представить меня к награждению. Хм, опять госмедаль? Не уверен, что Владислав Владимирович расщедрится, но попробовать можно. Эй, волкодав, на стол нельзя лазить же. Замечаю я ломтику, который вылез из теневого кармана прямо на столешницу, но тут же ныряет обратно, а потом показывает проказливую моську над полом. Почему шалим? Он просто соскучился. Мою шею сзади обвивают нежные руки-лакомки. Появление альвы я, конечно, сразу почувствовал. И дело не столько в телепатическом сканере, сколько в шлейфе ее приятного аромата. Видимо, жены собираются на прогулку. Вот и требует внимания. Смотрю, не он один. Замечаю сухмылкой, утопая в объятиях блондинки. Конечно. И не отрицает лакомка. «Мелинда, мы с девочками хотим пробежаться по ТРЦ. Еще заглянуть в новый парк. Говорят, он не уступает столичным». Речь должно быть о Тоскане. Действительно, не уступает, ведь его проектировали известные итальянские ландшафтники. Я, кстати, главный инвестор, а окупаемость будет за счет музейного ансамбля. С твоей мамой тоже погуляем. Тебя не зовем, знаю, ты занят. Еще как. Поспешно говорю, а то я еще по бутикам не шатался. Похоже, даже слишком поспешно, потому что Альва сразу раздражается понимающим смехом. Кстати... «У Камилы не получится провести время с вами. Она мне понадобится в библиотеке Енеревых». «Повезло ей». Искренне без иронии говорит Лакомка, даже немножко с завистью, что подтверждают ее руки на моих плечах. «Надеюсь, в следующий раз мы с тобой сходим в какую-нибудь безлюдную библиотеку». Хитро улыбается Альва. «Что тут сказать? Лакомка такая лакомка». «Может быть. Тактично отвечаем «Отдохните на прогулке по полной. Не забывайте, завтра-послезавтра мы возвращаемся в Москву». Просто пока не решил, когда точно. «Да-да, я позову Камилу». Альва упорхает к лестнице, а я поднимаю у у ножек стула ломтика. «Хочешь поиграть?» Собакин кивает. «Ну-ка, ищи Камилу. Зови ее сюда». Щеноком в мгновение ока испаряется, а через пять минут в кабинет заходит брюнетка с довольно тявкающим пушистиком в руках. «Даня, лакомка сказала, что мы с тобой поедем к родителям. Некогда роковая красотка магической буддовской школы заинтригована». «Ага. Будем искать информацию по дару дарителя». Захлопнув блокнот с заметками, я встаю. А то такая возможность не скоро еще представится. «Хотелось бы еще погрузиться в отчеты по местным инвестициям, но магия жены все же первостепеннее денег». Тем более, что общая сальдо финансового результата положительная и исчисляется десятками миллионов рублей, а разбор того, что конкретно дало больший эффект, подождет. Вместе с брюнеткой отправляемся в родовое гнездо Янеревых. В холле нас встречает Эльдар. Сразу отвожу наследника рода в сторонку и даю общие вводные о предстоящей командировке в заепис «Не вопрос!» — привычно по улыбается Эльдар. «Я же и так руковожу русичами в твоё отсутствие. Даже с Акеллой подружился. Пускай контакты с иномирянами будут на мне. И вообще, может, ты уже возьмёшь нас в свой клан, а, граф? Тогда проще всё устроиться с формальной точки зрения». «Не получится», — вздыхаю. «Вернее, пока не получится. Будь я пермским графом, тогда без проблем. Великопермский так просто не отдаст вас соколовами в московское великокняжество». «Нужно предложить князю что-то равноценное взамен, и хоть я представляю, что подойдет из имеющегося у меня, но прямо сейчас не готов с этим расставаться». «Уверен, вы решите этот вопрос, ваше сиятельство», — беззаботно отмахивается цельдар «Раз ты за несколько дней уже наладил контакты с городом и Инамирян, то и князя нашего уломаешь». «Ага. Позже пришлю тебе полные данные по заепису». «Почему?» — удивляется наследник так называется город и привыкай с усмешкой хлопу эльдара по плечу и ухожу с камилой в библиотеку еще давно глава альберт дал мне право изучать родовые книги и неревых вот и пришло время им воспользоваться но едва мы проходимся вдоль стеллажей как звонит степан даня советую как только освободишься заглянуть на военный аэродром веселым голосом произносит отчим тут неожиданно прилетел царский подарок на твою свадьбу Ты будешь в восторге. Подарок от царя Бориса? Действительно неожиданно. Что же там такое пожаловано царской милостью?